Запах растопленного сала поднялся от огарков и смешался в сознании Стивена со звяканием слов. Сосуд, лампа, лампа, сосуд. Голос священника тоже звякал. Мысль Стивена инстинктивно остановилась, задержанная этими странными звуками, образами и лицом священника, которое казалось похожим на незажжённую лампу или отражатель, повешенный под неправильным углом. Что скрывалось за ним? или в нём. Угрюмая цепенелость души, заряженной способностью к мышлению, которая похожа на угрюмость грозовой тучи, заряженной гневом божьим. Я имел в виду несколько иную лампу, сер, сказал Стивен. Безусловно, сказал декан. Одна из трудностей эстетического обсуждения, продолжил Стивен, заключается в том, чтобы понять, в каком смысле употребляются слова, в литературном или бытовом. Я вспоминаю одну фразу у Ниюмана, где говорится о том, что Святая Дева укоренилась в прославленном народе. В обиходном языке этому слову придаётся совсем другой смысл. Надеюсь я не укоренюсь в своём невежестве. Конечно, нет, любезно сказал декан. Да нет же, улыбайся, сказал Стивен. Я имел в виду. Да-да, понимаю, же вы подхватил декан. Вы имели в виду разные Темки смысла глагола укорениться. Он выдвинул вперёд нижнюю челюсть и коротко сухо кашлянул. "Энео хорошо. А вернёмся к лампе", сказал он. "Заправлять её тоже дело довольно трудное. Нужно, чтобы масло было чистое. А когда наливаешь, его надо следить за тем, чтобы не пролить, не налить больше, чем может вместить воронка". "Какая воронка?" спросил Стивен. "Воронка? Через которую наливают масло в лампу. А, сказал Стивен. Разве это называется воронкой? По-моему, это цидилка. А что такое цидилка? Ну, это воронка. Разве она называется цидилкой у ирландцев? спросил Дикан. Первый раз в жизни слышу такое слово. Её называют цидилкой в нижней Драмкондре. смеяясь, сказал Стивен. Где говорят на чистейшем английском языке? Сидилка, повторил задумчивый декан. Занятное слово. Надо посмотреть его в словаре, обязательно посмотрю. Учтивость декана казалась несколько натянутой. И Стивен взглянул на этого английского презулита такими же глазами, какими старший брат в притче мог бы взглянуть на блудного. Смиренный последователь когда-то шумевших обращений, бедный англичанин в Ирландии, поздний пришелец, запоздалый дух, он, казалось, взошёл на сцену истории иезуитов, когда эта странная комедия интриг, страданий, зависти, борьбы и бесчестия уже близилась к концу. Что же толкнуло его? Может быть, он родился и вырос среди убеждённых сектантов, чаявших спасение только во Иисусе и презиравших суетную пышность официальной церкви, не почувствовал ли он потребность в слепой вере среди суеты сектанства и разноязычия неуемных еретиков, всех последователей шести принципов, людей особого склада, баптистов семени и баптистов змеи, супралапсарианских догматиков, Обрёл ли он истинную церковь внезапно, словно размотав с катушки какую-то тонко сплетённую нить рассуждения о смысле одухотворения или рукоположения или сошествии святого духа? Или же Христос коснулся его и повелел следовать за собою, когда он сидел у дверей какой-нибудь крытой жестяной кровлей часовенки, зевая и подсчитывая церковные гроши, как в своё время Господь призвал ученика, сидевшего за сбором пошлин?